Для Джен и Лу, для Пола и Джулии, мы всегда останемся отцом или матерью, к которым они всегда могут обратиться в трудную минуту. И в этом Аманда есть своя логика, которую очень нелегко опровергнуть. Он слегка сжал ее пальцы и добавил спокойным, уверенным голосом, который всегда так успокаивал Аманду. В общем, я думаю, нам нужно жить, как жили, и думать в первую очередь о собственном счастье. Если наши дети смогут побороть свой эгоизм и смириться с этим, отлично. Если нет, очень жаль. Но это их проблемы. Мы же отдали им много лет своей жизни, и они не вправе требовать, чтобы мы до конца наших дней принадлежали только им и никому больше. К тому же, не забывай, тот Джек улыбнулся Аманде. Скоро мы снова станем отцом и матерью. А это значит, что все начнется сначала». «Вот увидишь, пройдет совсем немного времени, и наш двенадцатилетний сопляк будет упрекать меня за то, что я предпочитаю спать с его мамочкой, вместо того, чтобы собирать с ним в сарае мотоцикл». «Господи, Джек!» — ахнула команда. «Ты умеешь собирать мотоциклы?» «Нет, не умею», — честно признался Джек. «Но зато я умею заниматься любовью». И вот тебе мое честное слово. Я буду заниматься этим с тобой до тех пор, пока могу. Но только при одном условии. Он хитро улыбнулся. Ты должна будешь принимать противозачаточные таблетки, по крайней мере, до тех пор, пока тебе не стукнет 90. Потому что если ты забеременеешь снова, я точно сойду с ума. Тут Аманда не сдержалась и захохотала. Хотя то, о чем говорил Джек, было очень серьезно. И он, скорее всего, был прав. Дети, любые дети, сколько бы им ни было лет, часто считают, что родители обязаны отдавать себя своим чадам без остатка, в то время как сами они им ничего не должны. Такова была извечная основа отношений между родителями и детьми, и невозможно было изменить что-либо никакими силами. Дети оставались детьми, а родители родителями и любовь одних должна была быть бескорыстной и самоотверженной, в то время как любовь других оставалась эгоистичной, направленной на самих себя. Возможно, без этого человеческий род просто не выжил бы, но ведь они говорили не обо всем человеческом роде, а о себе, и о Джен, Поле и Луизе. «Знаешь, Джек, мне все равно очень неловко перед Джен», — со вздохом сказала Аманда, — хотя слова дочери больно задели ее, и обида еще не прошла. — Мне тоже, — отозвался Джек, — и перед ней, и перед Полом. Когда ты объявила о своей беременности, у него сделалось такое лицо, словно он готов меня убить. Он смотрел на меня так, как будто я устроил все это нарочно, чтобы унизить его мужское достоинство. На его месте я бы тоже чувствовал себя неловко. В самом деле, шестидесятилетний старик еще может делать детей, а тридцатилетний мужчина в расцвете сил не может. А ведь я не знаю, что бы я отдал за то, чтобы у Пола и Джен появились собственные дети. И я задумчиво проговорила Аманда. Чтобы немного развеяться, они решили отправиться в ресторан. Правда, о тайской кухне не могло быть и речи. Поскольку при одной мысли об острых, экзотических блюдах у Аманды рот наполнялся горечью, а к горлу подступала тошнота. Однако Джек имел в виду отнюдь не этот вариант. Около часа они просидели в скромном кафе, где подавали мороженые и молочные коктейли, а потом снова вернулись в особняк в Белейер. Легли они довольно рано и долго лежали рядом, разговаривая обо всем, что так их волновало. В конце концов Джек задремал. Но Аманда продолжала лежать без сна. В начале первого она встала, чтобы выпить теплого молока и заварить себе чай с ромашкой. Но и это не помогло. Несмотря на усталость, от которой ныло все тело, мозг Аманды продолжал лихорадочно работать. Она думала о Джен и о тех жестоких словах, которые дочь бросила ей в лицо перед тем, как уйти. И сердце Аманды буквально разрывалось от жалости. На следующее утро, когда они пили чай на кухне, Аманда выглядела озабоченной, и Джек поглядывал на нее с тревогой. Он как раз собирался спросить, как она себя чувствует, когда Аманда неожиданно отодвинула от себя чашку.